глава 12. «У меня для вас две новости», — произнёс я, при этом мысленно продолжая судорожно искать выход из непростой ситуации вместе с Дэми. «Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Давай с хорошей, а то плохие новости я с детства не перевариваю», — легкомысленно ответил за всех Толик. «Мне всё равно». Пожав плечиками, произнесла Оля, рассматривая наш скромный арсенал оружия, состоящий из двух карабинов Сайга, двух дробовиков и нескольких пачек с патронами. Викинг у меня висел в кобуре, как и раньше. Ну а Сумрак, к сожалению, сейчас лежал в багажнике. Больше ничего у нас не было. Хотя Оля присоединилась к нам не совсем с пустыми руками. У нее оказался глок с глушителем на 17 патронов и всего два запасных магазина. Значит, хорошая новость в том, что Серега активировал Лену. Неспешно произнес я. Он уже успел все и рассказать. Более того, они сумели уйти от охраны, от агентов конторы. Сейчас Дэми помогает нам выбраться из города. В Питере не стали поднимать всех военных и силовиков на их поимку. Обошлось стандартными мерами против опасных преступников. Так что шансы выбраться у них отличные. Скорее всего, в ближайший час они покинут город и двинутся в нашу сторону. «Ленка, это хорошо». сосредоточенно перебирая один из карабинов, пробормотала Оля. «А вот то, что вы оружие после стрельбы не почистили, это плохо». «Ну так времени не было», осторожно попытался оправдаться Толик. «Это сейчас не столь важно», не дав съязвить Оле, произнес я. «Вторая новость касается нас, и она, мягко говоря, неприятная. За нами теперь следят военные спутники». «Чув, и только!» удивился Толик, беспечно продолжив. И, и их взломает элементарно!» Но, услышав презрительных мык Оли и увидев мой осуждающий взгляд, уже не столь уверенно добавил. «Или нет?» «Если бы все было так просто, то я не стал бы называть это плохой новостью», ответил я. «К сожалению, Дэми не сможет взломать спутники, а значит, очень скоро нас окружат, ну или просто направят вертолеты и, и не сможет взломать какие-то глупые спутники?» удивился Толик. «Как так-то?» Проблема в том, что там, по сути, взламывать нечего. Поморщился я от его слов. Эти военные параноики превзошли самих себя. Мало того, что там все прошито намертво, без возможности изменения, так еще и сигнал управления спутники воспринимают только с определенных точек. «Это как это?» Явно ничего не поняв, спросил Толик. «Это значит, что свои средства наблюдения они используют только если сигнал поступит либо с такого же спутника, либо из строго зафиксированных точек на Земле, недовольно пояснил я. Любые другие сигналы они игнорируют. Это что же получается? Если уничтожить место, откуда шлют им сигнал, то они просто будут кружить бесцельно в космосе? Еще больше удивился Толик. Это же бред какой-то. Таких точек по всей РФ раскидано прилично, так что уничтожить их проблематично. Серьезно ответил я. Но в общем так и есть. Система тупая, да еще и без возможности программного обновления, но зато надежная, как бревно. Фиг взломаешь или перенаправишь. Все, что Дэми смог, так это просто перехватить сигнал от спутников на Землю и обратно. Сигнал, направленный и зашифрованный, тоже параноиками. Мы даже не знаем, что именно показывают спутники военным. Расшифровать, конечно, можно, но на это уйдут годы. «Кстати, на базах военных тоже система, завязанная на самой себе, без соединения с сетью. Но как-то они же переправляют сигнал фэшникам и вертолётам», вмешалась Оля. «Переправляют», согласно кивнул я. «И это вторая плохая новость. В сети началась война между Дэми и отделом информационной безопасности конторы. Более того, к этой войне уже присоединились военные спецы. Сейчас они все усиленно ищут следы Дэми в инете». так что проникать в компы конторы сейчас опасно. Там везде расставлены ловушки. Но их-то еще можно обойти, а вот реальных людей, которые сейчас в огромном количестве мониторят все, что можно и нельзя, не получится. То есть инет мы потеряли, подвела и Коля. Не совсем так, уклончиво ответил я. Скорее мы временно отступили. Сейчас Деми готовит массированные атаки на все серверы Минобороны, правительства и ФСБ. Положить всех, конечно, не выйдет, но как минимум отвлечет кучу ресурсов и людей от поисков нашего ИИ. А вот потом уже можно будет потихоньку отвоевывать обратно свои позиции. К тому же это все касается только центральных систем силовиков и правительства. Обычные гражданские серверы по-прежнему в зоне нашего доступа. Я что-то не понял, озадаченно произнес столик Нам-то чем это все грозит? Можно конкретнее озвучить, к чему готовиться? Предположительно. «В любой момент на нас может зайти атакующий вертолет, а может и не один. Кроме того, в нашу сторону отовсюду сейчас стягиваются силы полиции и военных. По сути, нас пытаются загнать в угол». Не отрываясь от вождения по улицам города, ответил я. «Тю, и только-то!» — беспечно махнул рукой Толик. «Выдадим нашей сте... Оленьке!» Тут же поправился он, с опаской глядя на замершую на месте девушку и ее прищуренный взгляд. «Сумрак!» Она тут же любой вертолёт отправит отдыхать. «Толик, ты идиот?» То ли спрашивая, то ли утверждая, произнесла Оля. «Даже если бы у вас был военный образец сумрака, то сбить из него боевой вертолёт невозможно. С тем же успехом ты в него плюнуть можешь, эффект будет одинаковым». «А что, типа там, в двигатель попасть или ещё куда не получится?» Разочарованно произнёс Толик. «На полном ходу из машины в двигающуюся цель, да еще и без приборов измерения расстояния и ветра?» скептически посмотрела на парня Оля. «Я, конечно, неплохой снайпер, но шанс на успех отсутствует. К тому же они успеют накрыть нашу машинку раньше, чем я прицелюсь». «Ну так мы же не будем ехать по прямой», — возразил Толик. «То есть ты предлагаешь мне попасть в вертолет еще и с маневрирующей случайным образом машины?» С какой-то желчью в глазах, словно больному человеку, сказала Оля, глядя на парня. После чего, обернувшись ко мне, спокойно произнесла. «Нам точно этот сказочный д**б нужен? Может, выкинем из машины, пока не поздно?» «Машину нам действительно желательно где-то бросить», пребывая в своих мыслях и слабо прислушиваясь к их словесной пикировке, произнес я. «Вот только каким образом скрыться от взора спутников я пока слабо понимаю». «Канализация?» — предложила Оля. «В нашей канализации можно только задохнуться или утонуть, но уж никак не достигнуть какого-то места», — обиженно буркнул Толик. «Зато там спутники нас не увидят. Пожалуй, плечами Оля. Проползем как-нибудь». «Ты что, фильмов американских насмотрелась?» — возмутился Толик. «Нельзя по канализации нормально даже ползти. Там только колодцы есть, и все. Между трубами только мыши, возможно, пролезут, и то не факт. А в водостоках я вообще молчу». Может, где-то там в Америке и можно, а вот у нас точно нельзя. В канализацию мы лезть не будем. Поставил я точку в их глупом споре. И так понятно, кто в чем лучше разбирается. Но вот спуститься в метро вполне себе приемлемый вариант. Там туннелей левых много. Думаю, можно будет уйти из-под наблюдения. Если они поймут, что мы в метро, то нас там рано или поздно зажмут. Возразил Толик. Правильно согласился я. поэтому мы должны изобразить свою гибель, причем желательно достоверно. А насчет самого метро, еще не факт, что мы туда полезем. Есть и другой план. Я вся внимание, улыбнувшись, произнесла Оля. Значит так, наконец определившись с планом, я решил его озвучить. К тому же время уже поджимало. Сейчас на Вильгельма мы попадем в пробку. Как только встанем, Ольга, выйдешь и заберешь сумрак из багажника. Толику отдай обе сайги. Дальше я выскочу на встречку помчимся в сторону Эйзенштейна. Там за нами увяжутся полицейские машины. До проспекта Мира мы на хвосте будем иметь около 10 машин. Ваша задача — работать по ним. На проспекте, который к тому времени, скорее всего, успеют перекрыть, на нас делает заход вертолет. Вот тут от тебя, Оля, многое будет зависеть. Как хочешь, но нужно попасть в кабину пилотов. Пуля броню не пробьет, нож угонет пилотов, те сдуру долбанут по нам ракетами. Если я правильно все рассчитал, то ракеты нас накроют как раз, когда мы подъедем к мосту через Яузу. Это как раз то, что нам нужно. Увидев, что мы уже почти достигли пробки, я ускорил свою речь, времени оставалось впритык. На полном ходу улетаем в реку и гребем 100 метров вверх по течению. Течение там слабое, так что справимся. Там как раз будет труба слива сточных вод. Она достаточно широкая, так что пройти можно. Потом бегом чуть меньше ста метров до дренажного колодца. Поднимаемся наверх и через дворы проникаем в подвал дома. Это будет склад одежды. Там как раз на первом этаже магазин. Все, погнали, остальное потом. Быстро скомандовал я, как только мы остановились. Ребята, может, и хотели возразить или что-то спросить, но времени уже не было. Хорошо, хоть к исполнению приказов они были готовы. Так что Оля сразу выскочила из машины и под удивленными взорами водителей и пассажиров других машин открыла багажник и достала винтовку. Теперь взоры из удивленных сделались испуганными, хотя большинство стали недоуменными. Как-никак девушка со здоровой пушкой в руках — это то еще зрелище. Как только она вернулась в машину, я с места дал по газам, вывернув на встречку. Вот сейчас и проверим мою реакцию. Основная проблема в движении по встречке — это реакция встречных водителей. Кто-то сразу уйдет в сторону, кто-то решит в наглую переть вперед, а кто-то и вовсе просто затормозит на месте. Угадать, как поступит каждый из них, та еще задачка, в решении которой мне помог Толик. Он просто открыл пассажирское окно и, высунувшись наружу с карабином в руках, сразу убрал из уравнения упрямых баранов. Когда в тебя целится из оружия, то только полный идиот не уйдет в сторону. В то же время Ольга выбила заднее стекло и сейчас пыталась кое-как упереть винтовку в более-менее стабильное положение, что сделать довольно сложно. Как я и предполагал, сразу как только мы вырвались на Эйзенштейна, за нами рванули сразу пять машин. Причем четыре полиции, а одна конторы. Каким образом они успели и сюда добраться, я, честно говоря, не понял. Кажется, кто-то с той стороны смог найти способ связи со своими в обход ДЭМе. Возможно, они вообще напрямую между командами стали общаться через телефонную связь, которую полностью деми контролировать естественно не мог. Слишком много ресурсов сейчас уходило на интернет-войну. Яху! довольно орал Толик с азартом высаживая патрон за патроном в сторону преследующих нас машин. Вот уж кому было точно весело, так это ему. Как был безбашенным типом, таким и остался. С заднего сиденья раздавались только редкие хлопки выстрелов Ольги. Она как раз-таки все делала молча. Ей и так приходилось нелегко. Винтовка-то однозарядная. И перезаряжать ее в несущейся машине — то еще удовольствие. И если Толик полил особо не выбирая целей, то Оля пыталась попасть в двигатели машин. Это я понял, когда черный джип конторы резко снизил скорость, а после и вовсе перевернулся, кувыркнувшись пару раз по асфальту. На проспект мы вылетели на полной скорости. И судя по тому, что по нему двигалось небольшое количество машин, частично проспект успели перекрыть. Я же с напряжением ждал главного нашего противника, К-50У. С этим зверем шутки плохи. Если я ошибся, то нас просто накроет залпом, и все, пиши пропало. Как и ожидалось, вертолет появился сзади, а не спереди. И это очень важный момент в моем плане. Собственно, именно поэтому я выбрал этот путь. Без всякого предупреждения рядом с нами, фактически разрезая асфальт словно пила, прошла очередь вертолётной автоматической пушки. Я только в последний момент успел уйти в сторону из-под прицела. В то же время Оля наконец попала в кабину вертолёта. Этого я не видел, конечно, но вот факт запуска ракет засёк сразу. Я не ошибся. Пилоты струхнули и сходу долбанули наверняка. В этот же момент Толик судорожно пристегивался, так же, как и Ольга. Расчет оказался идеальным. Как раз в тот момент, когда машина оторвалась от земли, выскакивая с мостовой и пробивая собой металлический забор, позади нас рванули ракеты. Ну а мы рухнули в воду. Очень хорошо, что я предусмотрительно с помощью Дэми заблокировал систему подушек безопасности, а то получилось бы не очень приятно. Выскочив через предварительно открытое окно машины, Я поплыл в мутной воде против течения. Где там мои, плывут они или нет, различить невозможно. Надеюсь, что у них все ок. Я же как можно быстрее стремился доплыть под водой до бетонной стены берега, при этом считая время. При скорости примерно в 2 метра в секунду понадобится 3 минуты, чтобы достичь нужной точки. Осторожно вынырнув из воды, стараясь при этом как можно меньше производить волн, я осмотрелся. С местом почти угадал. Всего пять метров до трубы не доплыл. Рядом, чуть позади, вынырнула голова Толика с бешеными, но довольными глазами. На пару секунд позже впереди нас вынырнула Оля. Обернулась, увидела, что мы хуже всего рассчитали дистанцию и с довольной улыбкой победителя направилась в сторону трубы. Над головой кружили вертолеты, а со стороны моста визжали сирены и тормоза. Нам еще и повезло. Как раз сейчас по ЖД-мосту проезжали сразу два трамвая. На самом мосту можно было различить бегающие туда-сюда фигурки. Вот только было уже поздно, мы уже скрылись. А пока они вызовут водолазов, а те осмотрят машину, у нас будет куча времени. Конечно, я понимал, что посты с МКАДа никто снимать не будет, но как минимум мы ушли из-под наблюдения спутников. Главное дальше... не показываться в поле зрения камер и не оставлять следов, и все будет норм. Быстро пробежавшись в полусогнутом положении по трубе, мы достигли лестницы из металлических скоб, ведущих наверх. Все, как и было указано в плане, раздобытом Дэми. К счастью, власти Москвы хоть и воровали, но все же то, что нужно, делали. Спорное утешение, но уж точно лучше, чем альтернатива, как в той же Рязанской колонии. На склад одежды мы проникли без проблем и в обход всех камер. Не тот тут райончик, чтобы на каждом углу камеры ставить. Зато внутри меня ждала проблема в лице Ольги. Это бесстыжие бестия мало того, что вечно оказывалась возле меня в поисках одежды и при этом светила своей почти прозрачной намокшей футболкой, так еще и решила переодеваться тоже рядом со мной. Вот же зараза! Я, конечно, свалил подальше, но перед глазами так и стояло практически обнаженное тело симпатичной девушки в стрингах, которые абсолютно ничего не закрывали. По-хорошему, нужно было бы с ней переговорить, но, во-первых, времени не было, а, во-вторых, сомневаюсь, что у нас бы сейчас вышел продуктивный разговор. Скорее уж, она добила бы меня окончательно. После того, как мы, наконец, переоделись в сухую одежду, то вышли во двор, где я с помощью Дэми открыл припаркованный тут же красный седан volkswagen За руль в этот раз села Оля. Машина явно женская, со всеми соответствующими прикольчиками на стекле и в салоне. Сам же устроился на заднем сиденье, а Толик рядом со мной. Нам желательно было не показываться на глаза камер. В этот раз Дэми не будет стирать запись, а значит, будем ехать осторожно. Хорошо, хоть стекла были тонированные. Со стороны казалось, что в машине только один водитель, и все. Мы с сползлись с сиденья максимально пониже и не отсвечивали. Оля же, нацепив себе на голову панамку и надев здоровенные модные очки, сейчас абсолютно не была похожа на саму себя. В этом плане женщинам намного проще менять внешность, чем мужикам. Шляпка, очки, платье вместо футболки и джинсов, и все ок. Мужик же летом в любом головном уборе будет смотреться как минимум странно, особенно молодой парень. Вот вам и дискриминация полов. «Куда рулить-то?» трогая с места, спросила Оля, не оборачиваясь. «В Химке», — быстро ответил я. «Там перед МКАДом пешком пройдемся». «Ок», — спокойно ответила она, при этом включая навигатор машины. это правильно. Девушка за рулем и без навигатора всегда привлекает внимание и удивленные взоры». «Да и Дэмион нужен, чтобы показывать правильный путь девушке». «Оля, а у тебя контакты надежные с поставщиками оружия остались?» Когда мы уже выехали со двора и неспешно поехали по набережной, спросил Толик. «Боюсь, все мои контакты засвечены», — равнодушно произнесла она. «Да и кстати, так мы точно проедем? Там разве не заблокирована улица «Не переживай, проедем», — усмехнулся я. «Главное, нам с Толиком не светиться». Они сейчас все заняты рекой, а посты из обычных ментов. Ну, а те не особо стремятся работать в такую жару. Конторские еще не скоро доедут. Главное, езжай по навигатору, и все будет окей. Я так понимаю, путь на нем твой ИИ показывает. Именно так. Все, молчим и прячемся», — ответил я Оле и еще глубже сполз вниз. Мы подъезжали к первому посту полиции.